«Это смешно, но так мы и сделаем». Шагов сотню поручик очень горячился, бодрился и храбрился, но уверял, что так нельзя, что тут из-за пятилтышки и прочее, прочее. Но, наконец, начал что-то шептать городовому. Городовой человек рассудительный и, видимо, враг уличных нервностей, кажется, был на его стороне, но лишь в известном смысле. Он бормотал ему в полголоса на его вопросы, что теперь уж нельзя, что дело вышло и что, если б, например, вы извинились, а господин согласился принять извинение, то тогда разве... «Ну, послушайте, милостивый государь, ну куда мы идем? Я вас спрашиваю, куда мы стремимся и в чем тут остроумие?» — громко прокричал поручик. «Если человек несчастный в своих неудачах соглашается принести извинения, если, наконец, вам надо его унижение, черт возьми, да не в гостиной же мы, а на улице, для улицы и этого извинения достаточно». Версило восстановился и вдруг расхохотался. «Я даже было подумал, что всю эту историю он ввел для забавы, но это было не так». «Совершенно вас извиняю, господин офицер, и уверяю вас, что вы со способностями. Действуйте так и в гостиной. Скоро и для гостиной этого будет совершенно достаточно. А пока вот вам два двух гривенных, Выпейте и закусите. Извините, городовой, за беспокойство. Поблагодарил бы и вас за труд, но вы теперь на такой благородной ноге...» «Милый мой», — обратился он ко мне, — «тут есть одна харчевня, в сущности страшный клак но там можно чаю напиться, и я б тебе предложил вот тут сейчас, пойдем же». Повторяю, я еще не видел его в таком возбуждении, хотя лицо его было весело и сияло светом. Но я заметил, что когда он вынимал из портмоне два гривенных, чтоб отдать офицеру, то у него дрожали руки, а пальцы совсем не слушались, так что он, наконец, попросил меня вынуть и дать поручику. Я забыть этого не могу. Привел он меня в маленький трактир на канаве внизу. Публики было мало — Играл расстроенный сиплый органчик, пахло засаленными салфетками. Мы уселись в углу. Ты, может быть, не знаешь. Я люблю иногда от скуки, от ужасной душевной скуки заходить в разные вот эти клаки. Эта обстановка, это заикающаяся ария из лючии, эти половые в русских до неприличия костюмах, этот табачище, эти крики из бильярдной, все это до того пошло и прозаично, что граничит почти с фантастическим. «Ну что ж, мой милый, Этот сын Марса остановил нас на самом, кажется, интересном месте. А, вот и чай. Я люблю здесь чай. Представь. Петр Ипполитыч вдруг сейчас стал там уверять этого другого ребового постояльца, что в английском парламенте в прошлом столетии нарочно назначена была комиссия из юристов, чтобы рассмотреть весь процесс Христа перед первосвященником и Пилатом, единственное, чтобы узнать, как теперь это будет по нашим законам. И что все было произведено со всею торжественностью, с адвокатами, прокурорами и с прочим. Ну и что присяжные принуждены были вынести обвинительный приговор. Удивительно, что такое. Тот дурак-жилец стал спорить, обозлился и рассорился, и объявил, что завтра съезжает. Хозяйка расплакалась, потому что теряет доход. Но оставим это. В этих трактирах бывают иногда соловьи. Знаешь старый московский анекдот а-ля Петр Ипполитович? Поет в московском трактире соловей. Входит купец. Драву моему не препятствуй. Что стоит соловей? 100 рублей. Зажарить и подать. Зажарили и подали. Отрежь на гривенник. Я Петру Ипполитычу рассказывал раз, но он не поверил. И даже с негодованием он много еще говорил. Привожу эти отрывки для образчика. Он беспрерывно меня перебивал. Чуть лишь я раскрывал рот, чтобы начать мой рассказ и начинал говорить совершенно какой-нибудь особенный и не идущий вздор». «Говорил возбужденно, весело. Смеялся, бог знает чему, и даже хихикал, чего я от него никогда не видывал. Он залпом выпил стакан чаю и налил новый». Теперь мне понятно, он походил тогда на человека, получившего дорогое, любопытное и долго ожидаемое письмо, и которое тот положил перед собой и нарочно не распечатывает, напротив, долго вертит в руках, осматривает конверт. Печать идет распорядиться в другую комнату, отдаляет одним словом интереснейшую минуту, зная, что она ни за что не уйдет от него, и все это для большей полноты наслаждения. Я, разумеется, все рассказал ему, все с самого начала, и рассказывал, может быть, около часу. Да и как могло быть иначе, я жаждал говорить еще Давиче. Я начал с самой первой нашей встречи, тогда у князя, по ее приезде из Москвы. Потом рассказал, как все это шло постепенно. Я не пропускал ничего, да и не мог пропустить. Он сам наводил, он угадывал, он подсказывал. Мгновениями мне казалось, что происходит что-то фантастическое, что он где-нибудь там сидел или стоял за дверьми каждый раз во все эти два месяца. Он знал вперед каждый мой жест, каждое мое чувство». Я ощущал необъятное наслаждение в этой исповеди ему, потому что видел в нем такую задушевную мягкость, такую глубокую психологическую тонкость, такую удивительную способность угадывать с четверть слова. Он выслушивал нежно, как женщина. Главное, он сумел сделать так, что я ничего не стыдился». Иногда он вдруг останавливал меня на какой-нибудь подробности Часто останавливал и нервно повторял Не забывай мелочей Главное, не забывай мелочей Чем мельче черта, тем иногда она важнее И в этом роде он несколько раз перебивал меня О, разумеется, я начал сначала свысока К ней свысока, но быстро свел на истину Я искренне рассказал ему, что готов был бросаться целовать то место на полу, где стояла ее нога. Всего краше, всего светлее было то, что он в высшей степени понял, что можно страдать страхом по документу и в то же время оставаться чистым и безупречным существом, каким она сегодня передо мной открылась. Он в высшей степени понял слово «студент».